Глава седьмая. Лорен открывает пачку снеков «Монст Манч». В этот момент на игровой площадке появляется Дженни. Начальная школа находится на вершине холма. Здание построено из песчаника в викторианском стиле. Внутри просторные квадратные классы с высокими потолками. Отдельные входы для мальчиков и девочек и большой медный колокол в арке под шиферной крышей. Комплекс состоит из нескольких построек и игровых площадок, простирающихся до самого леса. Ветер треплет флагшток. Тощие мальчишки играют в футбол. С побережья надвигается густой туман. Дженни, да? Угощайся. Спасибо. Дженни берет печенье из пакетика и отправляет в рот. На блеске для губы стоятся несколько крошек. Ворон потуже затягивает свой конский хвост. «Может, все-таки расскажешь мне ту историю о привидениях?» Дженни отрицательно качает головой. «Ну почему? Я же тебе вчера говорила...» Дженни наклоняет голову набок. бок. «Ну что ты имела в виду? Не хочу тебя расстраивать». Лорен смотрит вниз на черный асфальт. Ветер подхватывает шоколадную обертку. «Я вовсе не расстраиваюсь из-за этого...» Она старается говорить так, будто точно знает, что имеет в виду. «Да, но вот твой отец...» Моя мама сказала, что после этого его несколько недель не видели в городе. «Ну так расскажи мне, ладно? А я погадаю тебе по ладони». Вокруг носятся дети, их визги и ахом отражаются от бетонных перегородок. Дженни мрачно смотрит на нее и берет из пакета еще одно хрустящее печенье. Я расскажу тебе одну историю, хорошо? говорит она, проживав. Только никому ни слова, что узнала от меня, она оглядывается через плечо. Так вот, мой дядя рассказывал нам, что его друг однажды ночью выгуливал свою собаку в лесу и увидел нечто странное. Это было, кстати, неподалеку от тех мест, где живете в избилле. Когда стемнеет, он обычно приезжает на машине, потом заходит поглубже в лес. и долго там гуляет. Однажды его собака убежала вперед и пропадала где-то в лесной чаще целую вечность. Ну и вот, прошел час или больше, он долго звал ее и все без толку. Начал беспокоиться, что она заблудилась, а уже совсем стемнело. Да так, что он едва видел собственные руки. Потом вдруг слышит, как собака тяжело дыша выскочила наконец из-за деревьев. Ему с трудом удалось разглядеть, что она тащит в зубах какую-то огромную палку. Палка такая тяжелая, что один конец волочится по земле. «Угу», — кивает Лорен, но она уже догадывается, что история это хорошим не кончится. Добравшись до машины, он открывает багажник для собаки и зажигает свет. Он замечает, что палка обернута в какую-то тряпку, а собака поглядывает на него снизу вверх, высунув язык, и вид у нее очень довольный. Затем мужик опускает глаза и вдруг замечает на конце палки ботинок, точнее, кроссовку, и понимает, что это вовсе не палка. В общем, оказывается, его собака приволокла человеческую ногу. Лоренс минает хрустящий пакетик в кармане и чувствует себя так, как будто приливная волна силы откатывается в море, увлекая ее за собой. «Мне нужно в туалет». Говорит она. «Я-то думала, ты погадаешь мне по ладони», — хмурится Дженни. Но Лорен уже торопится обратно в женскую раздевалку, зляясь на себя за то, что так струсила. В раздевалке пусто и тускло, как в пещере. Она снимает куртку, садится на пол и с силой прижимается спиной к белому радиатору. Тело быстро наполняется теплом, и она сидит до тех пор, пока я не становится слишком горячо. На ферме Катриона по времени уже обед, и можно устроить перерыв, но Найлу хочется еще разобрать несколько старых встроенных шкафов в гостиной. Желудок уже сводит от голода, но он продолжает трудиться под громкую трескатню по радио. Слова Лорен буквально застряли у него в горле. Он делал все возможное, чтобы как-то сгладить положение. По правде говоря, он и подумать не мог, что в школе ее, оказывается, обижают. Она никогда особо и не рассказывала. Следовало бы, наверное, расспросить дочь поподробнее. Его терзали смутные сомнения, но он так и не смог заставить себя поговорить с ней об этом. «Ну какой ты после этого отец?» — думает он про себя. Потом он мысленно переключается на бар с напитками на кухне Катрионы. «Ну и какой ты мужик?» «Так себе. Ничего особенного». Односолодовые виски «Айлов Джура» и «Джин Айлов Харрис». «Неудивительно, что она тебя бросила». Он пытается сосредоточиться на работе, открепить шкаф от угла гостиной. Протянув руку, он нащупывает скобу. «И урин тоже тебя бросит. Придет день, сам попомнишь». Винты закручены слишком туго. Он раз за разом пытается открепить маленькую скобу, но пальцы не слушаются. Они кажутся такими толстыми и грязными на закругленных краях пластикового блока. Ничего особенного. Он сжимает зубы и прижимает отвертку как можно сильнее до тех пор, пока руки не начинают трястись. Отвертка соскальзывает и вонзается ему в руку. «Черт возьми!» Он откатывается назад, его джемпер цепляется за другой винт, который торчит из задней части ручки. Он машинально швыряет отвертку в стену и поворачивается, чтобы отцепиться. Потом он пытается голыми руками сорвать дверцу шкафа с петель. не поддается, зато сильно до крови царапает кожу. Вот же дерьмо. Найл с силой ударяет кулаком по шкафу и предпринимает новую попытку, но снова безуспешно. Тогда он хватает молоток и, яростно замахнувшись, принимается молотить по дереву его обратной острой частью с гвоздодером. «Гребаный кусок дерьма!» Его сердитый голос заглушает радио. Так он продолжает до тех пор, пока его спина не становится мокрой от пота. Шкаф начинает отходить от стены. В стороны летят куски штукатурки. Вскоре он полностью оторван от стены, но Найл продолжает всаживать в него молоток, потому что уже не может остановиться. «Сволочь!» Он молотит по дереву, ломает штукатурку. Его руки натыкаются на острые щепки. Он никак не может успокоиться и опустить молоток. Волосы стали уже мокрыми от пота, а рубашка и вовсе прилипла к спине. Рявкнув, он пинает разломанный шкаф и, оскалившись, отскакивает назад. В этот момент он замечает в дверном проеме хозяйку дома Катриону. В какую-то секунду на ее лице мелькает ужас. Но женщина быстро берет себя в руки, опускает голову и нетвердой походкой молча удаляется на кухню, осторожно прикрыв за собой дверь. Найл остается в комнате посреди горы из обломков шкафа и кусков штукатурки. «Чтобы она все провалилась!» — тяжело выдыхает он. За окном быстро плывут облака. Он выключает радио. В мутное окно просачиваются тени. в голове приливает кровь. Вот ведь. Найл принимается складывать разбросанные инструменты. Катриона женщина деловая, она носит вельветовые брюки и платит наличными. Когда он только приступил к работе, то должен был приезжать к 7.30 утра, а она как раз уезжала на работу. Она выглядит по утрам такой бодрой и опрятной и всегда встречает его в аккуратно выглаженных сорочках. Когда он опускает сумку с инструментами на терракотовую плитку в прихожей, его всегда охватывает какое-то чистое, теплое чувство. Сегодня он, правда, и предположить не мог, что хозяйка вернется домой так рано. У них даже сложилась некая рутина. Когда Катриона возвращается домой после очередной операции — Найл выключает радио и поглядывает в сторону коридора. Обычно молочно-белая кухонная дверь закрыта, но иногда она немного приоткрыта. Обычно он не слышит, как она приезжает. До него доносится лишь жужжание радио и свист чайника. Прежде чем войти на кухню, он всегда выжидает несколько минут за дверью с холодной медной ручкой. В воздухе висит запах свежей краски. и он предупреждает Катриону, что отлучится, чтобы потом принести еще клея, труп или чего-нибудь еще. Или просто сказать, что на сегодня работа окончена, и он отправляется домой. Она, кажется, не придает особого значения его появлению и не замечает, часто он приходит на кухню или нет. Несколько раз он заходил на кухню, чтобы сказать, что ему что-то нужно, но на самом деле ни в чем таком он не нуждался. Она едва поднимает голову. Ее открытый ноутбук напоминает раковину моллюска на деревянном столе. Плоский экран освещает ее светлое лицо. «Катриона», — тихо говорит он, прислонившись к закрытой кухонной двери. В ответ раздается невнятное бормотание, и он входит внутрь. Она поднимает голову и смотрит на него через круглые очки в черепаховой оправе. Ее нога покоится на краю стола, застеленного газетой. Она красит ногти в персиковый цвет. Рука заметно дрожит. На газете виден след от пролитого лака. Найл растерян. Он никак не может собраться с мыслями и придумать, что сказать. Только, открыв рот, он тут же вспоминает, каким громким, наверное, показался его рев там, в другой комнате, где он устроил разборки со шкафом. Катрион распустила свои черные вьющиеся волосы, обнажив гладкий изгиб бровей. «Ну, я пошел», — смущенный выдавливает он из себя. «Не поняла, простите?» Ее брови слегка приподнимаются. Найла откашливается. «Ну, я говорю, что пошел. Домой. На сегодня я, пожалуй, закончил». Она пристально смотрит на него. «Хорошо, значит, уходите. Прекрасно. Ему хочется поскорее сбежать. Мне очень жаль, вы простите. Я не знал, что вы уже здесь. Я потом наведу там порядок». Она отрицательно качает головой. «Да нет, вы делаете, что нужно!» Она растерянно поднимает руки. «Ну, то есть я не должна была, вы понимаете?» Она храбрится, но в ее глазах читается страх. Он снова откашливается. «Мне очень жаль. Сегодня выдалась довольно тяжелая работенка, да?» Она смотрит на него так, как будто он последняя строчка на плакате у офтальмолога. Найл опускает голову и протягивает руку к двери. «Местные тут всякое болтают», — говорит она. «Что-что?» Она качает головой. Найл слышит тихое «Увидимся в среду». А затем она вновь принимается красить ногти, как будто он уже вышел из комнаты. Вторая половина дня в школе тянется медленно. Учитель пишет мелом на доске. Ученики по очереди читают отрывки из детского романа об изгнании шотландцев и графине Сазерлендской. Она жила в Белом замке с башней. Там было полно оленьих голов и львиных шкур. Это история о злодеи Патрике Селлере и пылающих крестьянских фермах. В ней есть и напуганные матери, и голодные дети. Овцы, грязные жилища, девушки-ткачихи, морская болезнь. продуваемые ветром палубы корабля, гудзонов залив, торговые посты, меха и сосны. Лорен размышляет о пустых полях, которые раскинулись вокруг, словно лоскутное одеяло, и представляет себе такие же пейзажи в Канаде. Менее чем за два часа можно добраться до самой северной части Шотландии и оказаться в трехстах милях к западу от Норвегии. Лорен удивляется, почему фермеры не отправились именно туда, почему многие предпочли все-таки уплыть в Канаду. Перед уроком рисования дети разложили на столах газеты и надели старые испачканные краской отцовские рубахи. Учитель поручает им нарисовать что-нибудь из любимой сказки. Лорен рисует корову, которая прыгает через полумесяц, и собаку, играющую на скрипке под зубчатыми звездами. «Ты знаешь, — говорит она Гэри, — мальчику в клетчатой рубашке, что, глядя на звезды, можно увидеть разные фигуры и животных. Это знаки зодиака. По ним можно определить, что тебя ждет в будущем. Гарри усердно рисует черную лошадь и молчит. Около трех начинает смеркаться. Лорен с выглядывает из створчатого окна на улицу. Звонок. Девочки и мальчики расходятся по раздевалкам в противоположных концах здания. Внезапно гаснет свет, и узкий коридор погружается в черноту. Из-за темноты девочки поднимают визг и нервно переминаются с ноги на ногу. Доносится зычный голос учительницы. Она призывает сохранять спокойствие и зажигает фонарик. «Все сюда, к главному входу! Все сюда! Повернитесь!» Дети толкают Лорен с обеих сторон. Они беспрерывно визжат и болтают. Ей становится трудно дышать. Возникает инстинктивное желание убежать, но она сдерживает себя как может. Кто-то слева толкает ее и смеется. Над толпой мелькает луч фонарика, и она видит рядом с собой Мэйзи МакАлистер. «Лорен, ты что же, боишься темноты? Неужели?» Мэйзи снова исчезает, а фонарик движется дальше. «Пугливая кошка!» — шепчет сзади еще одна девочка. «Кошка пугливая!» «Сейчас завоет во все горло!» Мэйзи еще сильнее толкает Лорен, и та спотыкается. Потом чья-то нога больно ударяет ее в голень, и она падает. «Хо-хо-хо!» — фырканье и хохот. Ее лицо горит, и она начинает беззвучно плакать, прижавшись щекой к жесткому ковру. Она пытается выбраться из-под движущегося вокруг нее леса ног. Руками она шарит по полу. Ее снова пинают. Потом кто-то хватает ее протянутую ладонь и тянет вверх. Рука взрослая, но нежная. Вскоре она отпускает ее, и Лорен чувствует легкий хлопок по спине. Шумный детский поток следует за лучом фонарика, который теперь переместился далеко вперед. Она пытается разглядеть того, кто помог ей подняться, но перед глазами мелькают лишь силуэты маленьких девочек, которые выходят из своей раздевалки. Потом обзор загораживает еще одна девочка повыше ростом, и Лорен понимает, что добралась до выхода. Там она замечает Билли и подскакивает к нему. «Ну как дела?» — сразу же спрашивает он. «Похоже, Билли никогда не удивляется ее появлению». Она начинает что-то отвечать ему, но потом пожимает плечами и замолкает. В сумерках они подходят к школьному автобусу. Закончив работу, Найл встречается с Сэнди за кружкой пива в таверне. Это заведение меньше и заметно грязнее по сравнению с их обычным пристанищем — черной лошадью. Но зато здесь пиво дешевле. Бар находится на холме, на главной дороге. И длинное окно тянется через две стены. Из него виден холмистый торфяник, где уже отцвел вереск. На суровом послеполуденном небе уже сияет луна. Найл помнит, как бывало подростком приходил сюда с друзьями. В те бесконечные летние ночи с июня по август цветы окрашивали холмы фиолетовые тона. Он чувствовал себя оторванным от остального мира. Он помнит, как в долгие июльские дни Учился ловить рыбу до самого вечера, когда яркое солнце начинало садиться. В те дни он с друзьями уезжал на лесные озера. Там они ловили радужную форель, пили пиво из желтых банок. И какая теперь разница, что этого было делать нельзя? Наил садится в одно из буковых кресел и узнает в мужчине напротив себя бывшего одноклассника. «Кенни, это ты, что ли? Как дела?» «Погоди, сейчас мы с тобой выпьем по пинте», — говорит он лысеющему мужчине, каратающему одиночество с кроссвордом в руке. «Тебе взять что-нибудь?» «Привет. Да нет, все в порядке, спасибо». Кенни как-то странно поглядывает на Найла. «В последнее время я тебя почти не вижу». «Я тоже», — хрипло отвечает Найл, пытаясь прочесть выражение его лица. «Ты ведь все еще живешь с дочкой?» Ну и все такое. Да, конечно. Некоторые в городке до сих пор задают ему эти странные, холодные вопросы. Найл поднимает глаза и видит, что на него пристально смотрит бармен. Когда Найл ловит его взгляд, он отворачивается. «Сэнди!» — Кенни оживляется. «Привет, привет!» — говорит Сэнди. «Все еще увлекаешься девчонками? Ну, ты же знаешь!» — тот подмигивает. и ходишь по вызовам на дом учишь музыки а что тут скажешь надо ведь давать клиентам то что они желают обухо хочет анал покачав головой заказывает три пьё.